30. -е. Заметки из окопов. Правила для гражданских в окопах. Первое. Оставаться в окопе. Не поддаваться искушению подняться по приставной лестнице, чтобы посмотреть, что творится наверху, хотя перед спуском в окоп вы считали это само собой разумеющимся. Лестницы предназначены для дозорных и их перископов, или для снайперов, или во время заградительного огня. Смотри примечание номер один. Второе. Приспособиться к дому под открытым небом с сырыми земляными стенами, но никогда им не доверять. Небо — всегда угроза, а земля — Ваше лучшее укрытие, хотя когда рыщут гончи или стреляют из минометов, она также может представлять опасность. Смотри примечание номер два. Третье. Молиться, чтобы не пошел дождь. Молиться ежедневно или приготовиться жить в условиях наводнения. Смотри примечание номер три. Четвертое. Не обращать внимания на крыс. Да, это в высшей степени трудно, когда по ночам они шастают в окопе, ползают по ногам и жуют сумку. Но в тоже не обращать внимания. Пятое. Есть и пить столько, чтобы поддерживать силы и не допускать обезвоживания. Питаясь вяленым мясом и консервированной фасолью, вы всегда будете испытывать легкий или сильный голод. Но в один прекрасный день вы можете получить яичный сэндвич, Смотри примечание номер четыре. Совершенно божественный на вкус. Шестое. В ходах сообщения можно зажигать фонари. Не очень ярко, но на передовой разводить огонь запрещается. Нельзя даже зажигать сигарету. Смотри примечание номер пять. Седьмое. Здесь нет никакой приватности, даже если нужно в туалет. Примечание. Первое. Заградительный огонь можно определить как массированный артиллерийский обстрел на обширной территории. Лейтенант Ларк объяснил, что такая тактика применяется, когда одна сторона хочет пересечь мертвую зону, которая представляет собой участок между окопами враждующих сторон. В этой зоне случаются тяжелые потери, И часто возникает патовая ситуация, когда в окопах много дней ничего не происходит, и обе стороны ждут, когда нападет противник. Но при стрельбе тяжелой артиллерии может применяться подход «стреляй, прикрывайся и двигайся». Из-за этого идет густой дым, который скрывает солдат, ползущих через мертвую зону, чтобы захватить окопы противника. В каждой роте есть солдат, который определяет направление ветра в течение дня. Иногда одного лишь направления ветра достаточно, чтобы выбрать лучший момент для атаки, когда дым будет разноситься в том направлении, в котором вы собираетесь атаковать. Или ветер может указывать на то, когда собирается нападать враг. Второе. Лейтенант Ларк рассказал об одном случае, когда солдаты отступили в бункер, чтобы укрыться от артиллерийской бомбардировки. Но одна бомба упала прямо на бункер. Бункер обрушился — и все солдаты были погребены заживо. Третье. Слава богам, которые заботятся о смертных. Пока я здесь нахожусь, дождь ни разу не пошел. Но, полагаю, когда в окопах была Эти, дожди случались частенько. Наверное, она может честно описать, насколько это отвратительно и как подрывает моральный дух. Четвертое. Рецепт приготовления яичного сэндвича от рядовой Марси Гулт. Поджарить яйцо на чугунной сковородке так, чтобы желток остался жидким. Взять два толстых куска хлеба с маслом и положить яйцо между ними. Ваши товарищи солдаты без сомнения спросят, съедите ли вы все это. Не сомневайтесь, съедите до последней крошки. Пятое. Лейтенант Ларк рассказал о рядовом, который закурил сигарету на посту на передовой. Через две секунды заработала тяжелая артиллерия и перебила половину его взвода. Трое суток прошло в странном ритме, к которому было тяжело приспособиться. Ночи в ходах сообщения и напряженные дни на передовой. Платановый взвод сменялся с другим каждые семь дней возвращаясь на базу, чтобы передохнуть и восстановиться в течение следующих семи дней. Все это время Арис сделала записи в блокноте. Она никогда не писала днем, когда сидела, скорчившись рядом с Романом на передовой, боясь сделать что-нибудь даже столь безобидное, как почесать нос. Но по ночам в резерве платановый взвод проникался к ней симпатией. Она часто играла в карты с солдатами при свете фонаря, помня, что дружеское соревнование — эффективный способ узнать более сокровенные, более личные истории. Она расспрашивала рядовых про их жизнь дома и про семьи, спрашивала, почему они решили пойти на фронт, расспрашивала о прошлых сражениях, потерях и победах — и впитывала эти истории о смелости, верности и боли. Солдаты звали друг друга братьями и сестрами, как будто война связала их сильнее, чем узы крови. Айрис могла быть в один момент полностью довольной, а в следующий — глубоко опечаленной. Она скучала по маме, скучала по Форесту, скучала по Этти и Марисоль, скучала по письмам Карверу. Иногда она пыталась мысленно отследить путь, который привел ее сюда, но было очень тяжело переживать это заново. Воспоминания пробуждали наполовину похороненные чувства, которые сейчас было слишком опасно вытаскивать на свет. Но даже так кровь бурлила в ее венах. На четвертую ночь она записывала дневные впечатления, когда вдруг на нее накатила волна усталости — Айрис остановилась. Руку свело судорогой. Роман сидел на своем обычном месте напротив и ел фасоль из банки. Спутанные черные волосы падали на глаза, отросшая щетина затеняла нижнюю половину лица. Скулы проступали сильнее, словно он потерял в весе. Костяшки пальцев покрыты корочками, под ногти забилась грязь, на колени дыра. Он выглядел совершенно иначе, чем она помнила — Когда они работали в Вестнике Оута, он всегда был ухоженным, дорого одетым и ходил с напыщенным видом. «Что он здесь делает?» — в который уже раз подумала Айрис. Когда-то она считала, что понять его не составляет труда, но с каждым днем начинала сознавать, что роман Кит — загадка, загадка, которую ей хотелось разгадать. Айрис не стала разглядывать парня долго, опасаясь привлечь его внимание. Она опустила взгляд на блокнот и вдруг почувствовала себя опустошенной и измотанной, словно за одну ночь постарела на годы. Она закрыла глаза, прислонила голову к стенке и поддалась дремоте, прежде чем поняла это. Ночью Айрис шла по окопу. Она была одна, компанию ей составляла только яркая полная луна над головой, сияющая серебристым светом. Айрис остановилась, прислушиваясь к ветру. Куда все делись? Куда она попала? Где роман, ее настырная тень? Вдали послышался вой, гончий. С бешено колотящимся сердцем она бросилась к ближайшему бункеру, напуганная и беззащитная. В темноте забрезжил свет. Как только Арис вошла в бункер, привлеченная огнем, она поняла, что это комната. Гостиная в ее старой квартире. Той самой, где она жила с мамой и Форестом. Ее взгляд скользил по знакомым вещам. Потертый коврик, рваные обои, буфет, на котором стоит бабуля на радио. И тут она увидела человека, с которым больше не надеялась встретиться. Цветочек, произнесла мама с дивана. Она держала зажженную сигарету. Где ты была, милая? Мама, хрипло спросила Айрис. Мама, что ты здесь делаешь? Я здесь, потому что ты здесь, Айрис. Где мы? Дома пока что. Неужели ты думала, что я тебя брошу? У Айрис перехватило дыхание. В смятении она пыталась вспомнить что-то ускользающее из памяти. «Я снова пишу, мама», — сказала она, сглотнув ком в горле. «На бабулиной печатной машинке. Знаю, милая», — ответила Эстер с улыбкой. Улыбкой из прежних времен, до того, как пристрастилась к вину. Улыбкой, которую Айрис любила больше всего. «Когда-нибудь ты станешь знаменитой писательницей. Запомни мои слова. Я буду тобой гордиться». Арис склонила голову на бок. «Ты мне это уже говорила, ведь правда, мама? Почему я не могу вспомнить?» «Потому что это сон, и я хотела тебя увидеть», — сказала Эстер, и ее улыбка померкла широко расставленных, светлокариях глазах, которые Форест и Айрис унаследовали от неё, горела пронзительная печаль. «Сколько времени прошло с тех пор, как я смотрела на тебя и видела по-настоящему, Айрис. И теперь понимаю, как сильно скучала. Прости, милая, но теперь я тебя вижу». Эти слова раскололи грудь Айрис. Она согнулась от боли, от ее остроты и поняла, что плачет, словно слезы могли смыть случившееся, потому что ее мать мертва. «Айрис!» Знакомый голос начал размывать края комнаты, бункер, щупальцы тьмы. «Айрис, проснись!» Это был голос парня, который пришел к ней домой в худший день ее жизни, который принес ей забытый плащ, будто волновался, что она простудится. Голос парня, который пошел за ней на войну, бросал ей в лицо комки бумаги, дал газету с ее статьей на первой полосе и подбивал взбежать на холм, откуда открывался незабываемый вид. Сон распался. Эрис свернулась калачком и тихо плакала. Роман сидел рядом в ярком лунном свете, Его рука лежала на ее плече, и сквозь комбинезон девушка чувствовала жар его ладони. «Все хорошо», — прошептал он. Она закрыла лицо руками, чтобы спрятать эмоции, но ужасные звуки просочились сквозь пальцы. Она содрогалась, пытаясь загнать все эти чувства обратно, где прятала их где-то в самой глубине. «Она разберется с ними позже». Так стыдно рыдать в окопе, где платановые солдаты без сомнения все слышат и, наверное, считают ее слабой, жалкой. Роман бережно снял с нее каску и стал гладить по волосам, потускневшим и грязным. Арис мечтала о хорошем душе, и все же его прикосновения успокаивали. Она решительно вдохнула, прижимая кончики пальцев к глазам. Роман убрал руку с ее волос и приобнял девушку за плечи. Айрис прислонилась к его теплому боку. «Прости», — прошептала она. «Мне приснилась мама». «Тебе не за что извиняться». «Мне стыдно, что...» «Кроме меня никто не слышал. Здесь часто просыпаешься со слезами на глазах». Айрис подняла голову и шею свело спазмом. Из носа потекло. Она уже неохотно собиралась вытереться рукавом, когда из ниоткуда появился носовой платок. Заморгав, она поняла, что платок дает роман. «Ну, конечно, ты взял на фронт носовой платок», — проворчала она. «А что, носовых платков не было в твоем списке необходимых на войне вещей, вынул Поддел он. Арис высморкалась. «Заткнись, Кит». Он лишь усмехнулся. И снова надел на нее каску, но остался рядом, согревая ее в самые темные часы перед рассветом.